Глава тридцать Встреча с Майком Риджем в пятницу вечером потрясла меня до глубины души. Он знал правду. Я чувствовала это. Не понимаю, откуда, но знал. И выжидал, изучая нас обеих, Хелен и меня, изматывая, подстерегая момент, когда мы расколемся. На следующий день я не выходила из квартиры. Устроившись у окна в гостиной так, чтобы оставаться незамеченной, я наблюдала за улицей, постоянно держа под рукой бокал вина или виски. К вечеру, когда стемнело, у меня кружилась голова. Я не стала утруждать себя ужином, просто снова наполнила бокал и, пошатываясь, вернулась на свой наблюдательный пост. До сих пор никаких признаков присутствия Майка Риджа не было. я проверила еще раз. Темно-красной машины не видно. Пробежалась взглядом вдоль ограды до автобусной остановки. Тоже пусто. Чувствуя себя совсем измученной, я прикрыла глаза и спрятала голову под руками. Вокруг все плыло, и меня сильно тошнило. «Не делай этого!» Раз за разом писала я когда-то Ральфу. «Прекрати! Я люблю тебя! Не губи себя!» Думала, сумею спасти его. Как же я ошибалась. В итоге, именно я убила его. Вытянув вперед руку, я попробовала удержать ее на весу, наблюдая, как она дрожит. И кто теперь губит себя? Я пьянела все больше и больше. Было уже совсем поздно, пора идти спать. Но я боялась ложиться в постель. Темные унылые ночи тянулись бесконечно долго, даже с таблетками. Почему я решила, что можно убить и избежать наказания? Они уже в пути, идут за мной и придут. Сегодня вечером, или завтра, или в другой день, никто не знает, когда, рано или поздно, всё выплывет наружу. Я заплакала, всхлипывая, давясь соплями и жалостью к себе. «Ох, Ральф, прости». Я так жалею о том, что произошло. Я не хотела. Звякнул телефон. Я села и прислушалась. Телефон звякнул во второй раз. Вытерев слезы рукавом джемпера, я собралась силами и поползла на четвереньках по ковру к телефону, чтобы прочитать сообщение. «Скучаешь по мне? Приходи в лодочный сарай». Я здесь. Жду. Когда я открывала дверцу машины, у меня тряслись руки. Забралась на сиденье и повернула ключ в замке зажигания. Поправила зеркало заднего вида, посмотрела на себя, провела рукой по раскрасневшемуся лицу и убрала назад выбившиеся пряди. Я слишком много выпила и понимала это. Садиться за руль небезопасно. Но что поделаешь, как уж есть, после всей этой боли мне представился шанс узнать правду, увидеть, наконец, своего мучителя. От нервного напряжения внутри меня все перекрутилось. Опустив стекла и с жадностью вдыхая прохладный вечерний воздух, я выехала на дорогу. На улицах было тихо. Чтобы придать себе уверенность, я негромко напивала под нос мысли путались в голове, лихорадочно наскакивая друг на друга. Когда я добралась до парковки за лодочными сараями, мои нервы были на пределе, и я снова была готова разрыдаться. Но в то же время во мне бурлил адреналин. Я должна довести дело до конца. Узнать, кто и зачем вызвал меня сюда. Мне было так страшно, что я боялась пошевелиться. Выключив двигатель, сидела в машине и думала о Ральфе. С моря задувал соленый бриз. Волны в ровном ритме накатывали на берег и тут же отступали обратно, погромыхивая галькой, которую тащили за собой. Зазвонил телефон. Я вытащила его из кармана и тупо уставилась на экран. Номер скрыт. Сердце бешено колотилось, и все же, чуть помедлив, я решила ответить. Секунду трубка молчала, только слышалось чьё-то дыхание. «Алло?» «Я вижу тебя!» Негромко, почти шепотом произнёс голос, мужской голос. «Кто это?» Он говорил так тихо, что я едва разбирала слова. «Так скоро забыла? Эх, Лора!» Казалось, моё сердце остановилось. «Кто это?» «Голос совсем как его, Ральфа. Но разве такое возможно?» Дрожа всем телом, я нервно прижимала телефон к уху. «Прекрасно выглядишь, Лора», — прошептал голос. Я обернулась, пытаясь разглядеть, не наблюдает ли кто-нибудь за мной. Ничего, кроме теней и серебристых полосок лунного света. «Где ты?» Я распахнула дверцу машины и вывалилась наружу. Земля под кроссовками была мягкой. Я стояла растерянно озираясь, пытаясь отыскать взглядом его. «Ральф, это ты?» В трубке вздохнули. На заднем фоне слышался шум волн, словно они передвигали груды сухих костей. «Неужели он в самом деле здесь?» «Нет, невозможно». «Я жду. Иди ко мне. Приходи в наш лодочный сарай». «Ты там?» Заикаясь, спросила я. Молчание. Во мне все ныло от желания увидеть его. Прикоснуться к нему. «Ральф, не уходи!» Звонок сорвался. От разочарования я даже вскрикнула, затем включила на телефоне фонарик и, спотыкаясь, выбралась на поросшую траву обочину. Я проковыляла через проход между двумя сараями, пока не выбралась на открытый галечный берег. Тут же на меня набросился ледяной ветер. От его порывов я постоянно моргала, не в силах открыть глаза. Скользкие мокрые камни шуршали под ногами. Но я, хотя и с трудом, продвигалась в сторону знакомого лодочного сарая. «Ральф, это ты?» Ветер сразу же унес мой слабый голосок. Я не сдавалась. Кроссовки промокли, ноги стали мерзнуть. В ушах звенело от шума волн. Измученная борьбой с галькой и ветром, я тяжело дышала. Через приоткрытую дверь лодочного сарая наружу пробивался слабый свет. Тонкая дуга в темноте. Призрачная. Потусторонняя. Раскинув руки, я бросилась бежать. «Ральф!» Протиснувшись в дверь, я заморгала ослеплённая и остановилась подождать, когда ко мне вернётся зрение. В нос ударили острые запахи. Бензин... Смола и лак — они мгновенно вызвали воспоминания о Ральфе, о том, как мы занимались здесь любовью. Поставили лодку на место и щедро делились теплом своих тел, чтобы согреться. Лодка на раме стояла у дальней стены. Перед ней узкий деревянный верстак с вереницей зажженных свечей. Ральф обожал свечи. Дрожа и озираясь, я подошла ближе, хотя меня всю трясло. Собравшись с духом, я вглядывалась в углы, заваленные походным снаряжением и рыболовными снастями. Смутно угадывались очертания детского велосипеда. Свечи не могли пробить мрак. Я повернулась к верстаку и осмотрела его. На нем стояла бутылка вина, рядом два бокала. Разумеется, вино было открыто. Из одного бокала уже пили, но давно он успел высохнуть. Другой на треть был наполнен вином. Рядом лежала записка. «Выпей за нас. Затем найди меня. Я жду, любовь моя». Я провела кончиками пальцев по строчкам. «Каракули Ральфа». Я бы узнала их при каком угодно освещении. Настроение поднялось. Где-то глубоко затеплилась надежда. «Могло ли так быть на самом деле?» Я рассмеялась. Надо же, как тщательно он подготовил сцену. Типичный Ральф. Тост за нас. Страсть к театральным эффектам всегда была ему свойственна. Гадая, видит ли он меня, я взяла бокал и подняла его. «За нас, Ральф! Любовь моя! За счастье!» У вина был горьковатый привкус, но я выпила его до дна. Затем подошла к двери, широко распахнула ее и уверенно шагнула в темноту. «Ральф, ты здесь?» Дверь за моей спиной качнулась и захлопнулась, погасив слабый свет из лодочного сарая. Над пляжем сгущалась тьма. За ним на едва различимой поверхности шумного моря поблескивал призрачный лунный свет. Спотыкаясь, я поковыляла вперёд, не зная, в какую сторону надо идти. Дыхание участилось. В животе было горячо от алкоголя. По телу разливался огонь. Я пыталась представить, как меня обнимают сильные руки Ральфа. И чувствовала от этого облегчение. «Ральф!» От нервного напряжения мой голос сорвался в пронзительный крик. Его звук пугал меня. «Где же он? Зачем он играет со мною в прятки?» Я приближалась к морю, хотела остановиться и отдышаться, но порывы ветра гнали меня дальше. Руки и ноги налились свинцом, я почти не чувствовала их. Стояла на берегу крошечная, одинокая фигурка, песчинка по сравнению с морем. Дрожа и оборачиваясь, я щурилась в темноте, пытаясь отыскать его взглядом. Внезапно на меня нахлынули воспоминания. «Хелен!» с решительным видом тащит по гальке шлюпку. Двое полицейских, сидя бок о бок, потягивают кофе и смотрят на море. И Ральф, Ральф, Ральф! Я помотала головой. Я схожу с ума. Что я здесь делаю, стоя в темноте? Он мертв. Я точно знаю это. Его тело уже давно сгнило, вздулось и лопнуло на куски от соленой воды. Вдруг. Ближе к узкому волнорезу, похожему на спящего дракона, я заметила движение, будто кто-то, пригнувшись, затаился там. «Ральф! Неужели?» Я подняла руку, собираясь помахать, но фигура уже исчезла. «Но я же видела. Мне определенно не показалось». Я заставила себя бежать к волнорезу, поскальзываясь на осыпающихся камнях. Мои волосы, подхваченные ветром, разлетались во все стороны. Мне казалось, что я бегу бесконечно долго и никак не могу добежать. Ноги отказывались слушаться. Изо всех сил я старалась продолжать двигаться, держать голову прямо и не закрывать глаза. Впереди темнота изменилась. «Ральф, это ты?» В моем голосе звучало отчаяние. На фоне камней теперь уже точно вырисовывался силуэт. Почему он не идет мне навстречу? Я с трудом продвигалась вперед. Каждый шаг стоил неимоверных усилий. Мне казалось, мои ноги, потеряв чувствительность, стали толстыми, как бетонные столбы. К моему телу они не имели никакого отношения. Фигура выступила вперед, и я с криком вскинула руки. Не для того, чтобы обнять, чтобы отогнать, защищаясь. Тот, кого я видела, не принадлежал к миру живых. Передо мной в лохмотьях стоял мужчина, весь мокрый. Руки безвольно свисали по бокам. С лохмотьев ручейками стекала вода, собираясь в лужу у его ног. Мокрые волосы прилипли к голове. По лицу также бежали ручейки. Его кожа была мертвенно-бледной. Моё зрение затуманилось. «Ральф! Неужели эти синие губы?» Те самые, что я когда-то целовала, открывая их кончиком языка. Налитые кровью выпученные глаза, не мигая, уставились на меня. Не в состоянии больше держаться на ногах. Я рухнула на камни. Пляж закружился. Крик застрял у меня в горле. Все кончено. Глаза закрылись. Чернота.